Глава 7. Носитель. Габриэль шла по пешеходной дорожке вдоль моста через бурную горную реку. Слёз уже не было. Все чувства, казалось, умерли несколько часов назад в столовой загородного дома вместе с затихшим неистовым криком, рвущимся из груди. Агония началась, когда Габриэль прочитала послание Адриана и поняла, что именно он сделал и почему. А когда душа умерла, Чародейки было уже все равно. Серостальная вода шумела далеко внизу белыми барашками на верхушках маленьких волн. Горные реки коварны, они быстрые и холодны, даже в самый жаркий летний день. Попав в их течение, выбраться уже невозможно. Габриэль обернулась, чтобы взглянуть на оранжевый диск закатного солнца на шумевшие по берегам зеленые кроны. Конечной точкой путешествия сквозь пространство оказался суровый горный край. Теперь Адриану с сыном предстояло поселиться здесь. Надолго ли — неясно. Маг, крепко держа Фабиана за руку, пошёл вверх по дорожке к тёмной громаде крепости. «Где мы, папа?» — спросил Фабиан, с недоверием глядя на грубую каменную стену. Адриан остановился и наклонился к сыну. «Мы поживём здесь какое-то время», — ответил он. «Теперь это наш дом. Тебе страшно?» Мальчик покачал головой. «Ну и правильно. Бояться нечего. Ты скоро привыкнешь». «А мама?» «Она присоединится к нам позже. Сейчас она занята». Фабиан закивал, а отец вновь взял его за руку и повёл к воротам. Да, Горат принял новых жильцов сдержанно. Адриан давно знал об этом месте и ордене магов, поселившихся здесь. Орденцы изучали ментальные магические дисциплины и всю жизнь посвящали тренировкам своих навыков, становясь мастерами контроля разума. Один из давних знакомых Адриана был членом Ордена Дагората. Он и замолвил за отца и сына Словечка перед настоятелем. Тот обещал помочь в обучении маленького носителя демона. У них было несколько лет, чтобы дополнить печать, сдерживавшую демона, еще одним символом, который не позволил бы безликому взять под контроль Фабиана так же, как это случилось с Адрианом. Располагаясь в своём новом жилище, Адриан тяжело вздохнул. Он опустился на грубую деревянную кровать, положил локти на колени и спрятал лицо в руках. Рядом с ним на постель вскарабкался Фабиан. Мальчик прижался к отцу, но тот не сделал никакого ответного жеста. Тепло маленького тела стало ещё одним горьким напоминанием о том, что пареньку предстоит вынести уже совсем скоро. Адриан не собирался переезжать в крепость. Он надеялся, что хватит его собственных сил и помощи городского ордена магов. Но вот уже много лет покоя ему не давало то, каким образом Фабиан появился на свет. Адриан всегда считал, что контролирует безликого. Но та ночь с Габриэль доказала обратное. Подобное не должно повториться. Несколько дней ушло на то, чтобы освоиться в новом доме и привыкнуть к новому распорядку. К удивлению Адриана, сын стойко переносил всё это, не ныл и не плакал. Перед тем, как начались тренировки, маг рассказал Фабиану историю их семьи и объяснил, зачем они вообще прибыли сюда. «Ты — источник очень мощной силы. Её нельзя оставлять без контроля. Ей обязательно нужно научиться управлять. Ты же не хочешь...» чтобы свирепый демон вырвался на свободу и убил других людей?» «Нет», — прошептал в ответ Фабиан. Он воспринимал рассказ отца как подготовку к какому-то приключению. Страха в ребёнке не было, скорее, осторожное любопытство. «Так что тебе придётся приложить много усилий, чтобы научиться контролировать это существо. Для этого нужны особые тренировки. Они помогут обуздать магию». Твои способности станут безграничными, если ты будешь стараться изо всех сил. Ты же хочешь стать самым сильным магом в мире». Фабиан кивал, не особо понимая, что все это будет для него значить. К обучению они приступили сразу же. Для начала нужно было наладить связь маленького чародея со своими способностями. Адриан оказался очень строгим и даже жестоким учителем. Он требовал от Фабиана высочайшего уровня концентрации внимания и строго наказывал сына, если тот бунтовал или проявлял вредное упрямство. Но Адриан никогда не наказывал мальчика, если что-то не получалось из-за нехватки сил или опыта. В такие моменты Мак наоборот, поддерживал сына, мотивировал его попробовать ещё раз. Видя, что Фабиан не справляется, он позволял ребёнку отдохнуть и восстановить силы. А с началом осени начались занятия в крошечной школе при крепости. Утро Фабиана теперь состояло из букв, складывавшихся в предложения, цифр, превращающихся в примеры и задачи. После обеда два часа он практиковался в магии, а вечера наполняли нестройные звуки фортепьяно, которые он извлекал, нажимая на чёрно-белые клавиши под руководством мага, преподавателя музыки. Учиться Фабиану нравилось. Новые слова давали возможность принимать и воспроизводить информацию иначе. Способов это сделать, оказывается, были миллионы. Поиск закономерности в мире цифр вызвал у мальчика восторг. Сложные вопросы о том, как устроен мир, потихоньку получали свои ответы. Со сверстниками Фабиан контактировал ровно. Даже завёл друзей в крепости, но особенно в них не нуждался. С гораздо большим удовольствием Он погружался в книжные приключенческие сюжеты. Отец привозил для сына книги из города. А в более старшем возрасте мальчик много времени стал проводить в магической библиотеке крепости, увлёкся теорией магии и древними языками, на которых строились редкие заклинания и формулы. Занятия Фабиана давали Адриану возможность помогать крепости и тем самым платить за проживание в её стенах. Каждый маг делал для ордена что-то полезное. Адриан продолжал заниматься розыском, как и раньше, помогая крепости финансово. Все эти месяцы Адриана мучило желание узнать, как поживает Габриэль, и хотя он вполне мог притаиться где-нибудь недалеко от их городской квартиры и увидеть жену, он боялся и тянул с этим. Что, если при виде ее он не сможет с собой совладать? Разум твердил, что раз уж он решился разорвать связь, то нужно быть последовательным. Но в конце концов... Желание увидеть Габриэль грозило стать навязчивой мыслью, и Адриан решил уступить ему. Выбрав день, который Фабиан должен был полностью провести на занятиях, маг покинул крепость. Он добрался до многоквартирного дома в городе, где семья жила большую часть года, однако сразу понял, что-то не так. Габриэль в квартире не было, Адриан не чувствовал ее магического следа, только старая, почти выветрившаяся магия. Хмурясь, Мак поднялся на нужный этаж и зашёл в квартиру. Здесь было тихо и темно. Просторные комнаты наполнял спёртый воздух. Окна явно не открывались очень давно. Всё в квартире было в том же виде, в котором они оставили её в начале лета, уезжая за город. В замешательстве Адриан покинул жильё. Он запер дверь и, пока ждал лифт, решил наведаться в загородный дом. Прибыв туда, Мак обнаружил, что дом тоже пуст. Адриан пересек неухоженную заросшую лужайку и замусоренный дворик. Зашел в прихожую. Тишина. На полу и плоских поверхностях толстый слой пыли. Оставшись одна, Габриэль могла вернуться к родителям, предположил Адриан. Он прошел через холл в столовую. На обеденном столе в вазе стояли сухие цветы. Пожелтевшие лепестки усеивали столешницу под вазой. Ее стенки преломляли свет, бросая тусклые радужные блики на запыленную поверхность подойдя ближе, Адриан заметил прямоугольный лист сероватой от пыли бумаги. Стряхнув с него мёртвые лепестки и пыль, Мак поднес бумагу к глазам. Слова, выведенные рукой Габриэль, складывались в сообщение для него. Адриана словно ударили. Силы разом покинули тело. Он даже схватился за угол стола. Я любила тебя. Ты меня сломал. Простая фраза заставила кровь в венах превратиться в жидкий лёд. Адриан мгновенно всё понял. Дышать стало нечем, на глаза упала пелена. Не верилось, что она это сделала. Слишком нереально, слишком невозможно. Адриан никогда не думал, что она способна на подобное. Она же всегда была такой сильной. Стук, стук. На лист бумаги упали капли. Чернила под ними поплыли и превратились в водянистые кляксы. Адриан поднял голову и невидящим взглядом уставился на висящую на стене картину с яркими желтыми подсолнухами. Адриан действительно никогда не думал, что для Габриэль все закончится именно так. Он не мог представить ее мертвой. Как? Это же просто невозможно! Адриан затряс головой так яростно, что в глазах заплясали звезды. Положив страшную записку обратно на стол, Покинул дом. Шагая по мосту над быстрой горной рекой, Адриан не знал, что ему думать, как чувствовать. Пустые мысли беспорядочно метались в голове. Чувства словно одеревенели. Дойдя до середины моста, Адриан остановился и положил локти на перила. Внизу, с рёвом и грохотом, несла свои воды свинцовая река. Когда они жили в этом городе, Габриэль любила подолгу стоять и смотреть на поток. Она постоянно тащила Адриана сюда, полюбоваться на реку, даже если им приходилось делать крюк, чтобы добраться до нужного места. Чтобы сорваться в могучие ледяные волны, нужно полнейшее равнодушие к жизни. От этого становилось жутко и страшно. Безостановочный бег мощного потока гипнотизировал Адриана. Со смертью Габриэль оборвалась последняя нить, связывавшая мага с его старой жизнью. Теперь Ничто не помешает ему сосредоточиться на обучении сына. Фабиан, кстати, ведь обязательно снова спросит о матери. Он задавал этот вопрос каждый день и неизменно слышал от отца, что мама очень скучает и хочет к ним, но пока не может приехать. Лгать было легко. Ложь стала естественной, как дыхание. «Господин!» — привлёк внимание Адриана оклик. Перед магом стоял простоватого вида мужчина в серой спецовке. Он чистил перила моста. «Вы ведь не собираетесь прыгать?» — настороженно спросил рабочий. «Нет, конечно, нет», — заверил его Адриан. «Я просто задумался. Мощь воды зачаровывает». «Да, стихия. Тут несколько месяцев назад девушка погибла, сорвалась и утонула». Слова, как удар ножом между ребер. Теперь за мостом глаз до да глаз. Как печально. Нет, я ничего такого делать не собирался. Меня сын дома ждет. Ну, вы понимаете. Конечно. Что ж, хорошего вам дня. И вам. Адриан оттолкнулся от перил и пошел дальше через мост. А река уносила с собой часть его души. Несколько лет минуло с того дня, как Адриан с сыном перебрался в Дагорат. А Мак до сих пор помнил реакцию Фабиана на новость о том, что он больше никогда не увидит мать. Адриан сообщил об этом сыну после жуткой и очень болезненной процедуры превращения тела мальчика в печать, сдерживающую демона. И хотя физической боли уже давно не было, Фабиан несколько дней не выходил из своей комнаты, а потом еще пару недель шарахался в страхе от любой большой темной фигуры в коридорах крепости. Из-за снов о пережитом он еще долго не мог нормально спать, несмотря на аккуратные старания мага-манипулятора. Фабиан требовал, чтобы отец привел мать, и Маг не сдержался. Он рассказал сыну без подробностей, что Габриэль они больше никогда не увидят, что она мертва и что это навсегда. Адриан ждал, что у мальчика начнется истерика, но ребенок не оправдал его ожиданий. Фабиан замолчал на несколько месяцев. К концу зимы Адриан даже начал беспокоиться, не лишился ли сына совсем дара речи, но все же говорить снова ребенок все-таки начал. То, что происходило затем в Дагорате, все больше отвращало Фабиана от отца. С Адрианом у него ассоциировались лишь агрессия, злость, боль. В присутствии отца паренек не ощущал себя в безопасности, наоборот. Каждую минуту он ждал удара, хлёсткого слова или поступка Адриана, неизменно вызывающих ярость. Фабиан вынужден был контролировать эти эмоции, иначе демон вырвется на свободу. Юный маг ненавидел отца, эти каменные мрачные стены, магов, которым не было дела до его страданий. Иногда он закрывал глаза и видел, как горит крепость, лежат вокруг безликие тела. Почему-то огонь в этих иллюзиях всегда был белым. В нем исчезали боли страх, оставалась лишь ярость. Фабиан гнал эти образы прочь, хотя они и соблазняли его. При желании он был вполне способен учинить нечто подобное. А тренировки воли не прекращались ни на день. Фабиану было 13, когда он впервые не сдержался и вспылил так сильно, что Адриан увидел в его глазах демонический блеск. Отец среагировал мгновенно, не отдавая себе отчёта, и запустил в сына магический заряд. Он отбросил мальчика к двери, не причинив ему особого вреда. Поднявшись на ноги, Фабиан с такой ненавистью взглянул на отца, что тот едва не отступил. Затем парень выскочил из комнаты и куда-то убежал. А через 20 минут по Дагорату разнёсся сигнал пожарной тревоги. Адриан выскочил во двор, чтобы помочь другим магам. К счастью, небольшое возгорание быстро потушили. Кто-то из магов сказал Адриану, что пожар начался из-за его сына. Тот от злости швырнул в стену керосиновую лампу. «Снова поругались?» — спросил настоятель крепости Самуэль Акернар у Адриана. Маг равнодушно кивнул. Я ударил его. Увидел в нем безликого. Демон смотрел на меня его глазами. Я уже... «Седьмой год за тобой наблюдаю, Адриан. Ты выдающийся человек в том плане, что... Как ты можешь так относиться к собственному сыну?» Мак усмехнулся. «Наверное, ты и не поймешь, Самаэль. Скажи, ты мог бы одновременно любить своего ребенка и причинять ему страдания? С детства. Когда он должен хохотать, катаясь на каруселях и поедая сахарную вату. Должен хвастаться друзьям игрушками». Должен с нетерпением ждать поездки на пикник с родителями. У меня просто не было выбора. Выбор есть всегда. Чушь для сентиментальных идиотов, — злобно огрызнулся Адриан. Но если ты правда так думаешь, что бы ты сделал, если бы твой ребенок оказался единственным, кто не дает могущественному демону вырваться на свободу и уничтожить все вокруг? Макс сделал вид что задумался. Хотя, пожалуй, ты прав. Выбор у меня был. Увидеть, как мой сын умирает первым, а за ним и весь остальной мир. Или стать для него чудовищем. Но сохранить жизнь ему и другим. В голосе Адриана звучала горькая злая усмешка. а гернар покачал головой. В его глазах сверкнули блики света от оранжевых фонарей на стенах крепости. «Я не сужу тебя, Адриан». Никто из нас не рождается жестоким. Таким человека делает жизнь». Какое-то время они молчали. Потом, глядя в чёрное небо, Адриан сказал. «Знаешь, он очень многое унаследовал от матери. Цвет глаз. Порой я смотрел на неё, и мне казалось, будто передо мной бушуют морские волны, и они словно вот-вот снесут меня. А сейчас я вижу сына, и мне кажется что это Габриэль смотрит на меня, укоряя за то, что я убил ее, а сыну сломал жизнь. Адриан глубоко вздохнул. На него вдруг накатила смертельная усталость от груза ответственности и последствий поступков, совершенных им. Оставив Акернара одного, он быстро зашагал через двор крепости, не разбирая дороги. Никто из них в тот день и предположить не мог что кульминация всей истории с Дагоратом случится через какой-то год. Адриан был во дворе крепости, когда услышал вскрик женщины. Мак обернулся и увидел, что посреди двора стоит безликий. Злость закипела в груди. Они же с Фабианом договаривались, что сын не будет превращаться в стенах крепости. И хотя все в Дагорате знали, что в теле парня заточен демон, демонстрировать его открыто было лишним. Спустя секунду злость Адриана сменилась ужасом. Одного взгляда на демона хватило, чтобы понять — это не Фабиан. Что-то случилось. Безликий взял над парнем контроль. Ладони Адриана вспыхнули белым огнем. Он бросился в атаку на демона. Тот повернул к нему свое гладкое лицо с пылающими глазами. Две печати полетели в сторону демона. Одна ударила его в плечо, другая задела бок. Адриан обрушивал на Безликова все могущество своей магии, но оказался бессилен. Раны демона затягивались моментально. Глаза Безликова зловеще полыхнули. «Как же ты надоел мне, слабак! И ты еще был моим носителем! Магический потенциал нового тела гораздо выше и мощнее. Его сила станет прекрасной пищей, когда я заменю его. Не зря же я сделал все, чтобы оно появилось на свет», — пророкотало создание. Демон вытянул когтистую руку, поднимая изумленного Адриана над землей. Безликий резко сжал ладонь в кулак. Послышался громкий хруст, от стен крепости эхом отразился страшный нечеловеческий вопль. Легким взмахом ладони демон швырнул Адриана в сторону. Маг ударился о стену и упал на землю. Он не чувствовал ног, а все тело выше пояса превратилось в один сплошной сгусток боли. На глаза медленно спускалась пелена, словно Адриан погружался под воду. Он резко выдохнул, на губах вздулись кровавые пузыри. На безликого кинулись маги Ордена, но ни один не ушел из схватки живым. Победить демона мог только носитель. В минуты агонии Адриан мог только надеяться на то, что сработает улучшенная печать. Маг все же нанес на тело Фабиана небольшой символ заклинания своего собственного изобретения. «Сын, прошу тебя, борись с ним. Только ты это можешь, и ты выстоишь». Эта мысль мелькнула последней в угасающем разуме. Адриан закрыл глаза, в ушах зашумело. Последний миг ему показалось, что его уносят прочь волны холодного штормового моря.